Не спровергнутся лестницы и сидящих на них, и не зринуты будут кони и всадники их один мечом другого. Устами пророка Захарии возвещено: И укреплю дома Удин, и спасу дома Иосиф, и опять водварю их. И они будут так сильны, Ефрем, они умножатся, как умножились некогда. И рассею их между народами, И в отдалённых странах они возвестят обо мне, их соделаю сильными. Устами пророка Малахии возвещено: "И вы выступите и возрастёте, как тельцы упитанные, и будете попирать нечестивых, ибо они будут прахом под стопами ног ваших в тот день, который я устрою. Помните же закон Моисея, равно как и правила и уставы «Всякое место, на которое вступит стопа ноги вашей, я отдаю вам, как я сказал Моисею». Итак, раб Босай, вдохновенно воздел свои руки проповедник, «Всемирное господство — вот задача и конечная цель еврейства. Она, как видите, совсем земная, и при том ясно указана нам в Торе и Пророках. К ней мы должны стремиться». И в самом деле, подумайте только, что стали бы делать мы, если Пуска, поняв свою задачу, стремились к одной лишь Палестине и восстановлению царства еврейского в его скромных пределах. Нас на земле всего только 6 миллионов. Представьте себе, что все эти 6 миллионов, по природе своей малоспособные к земледельческому труду, вдруг очутились бы на берегах Иордана. на этой узкой, бесплодной, сожженной солнцем полоски земли. Что они стали бы там делать, и что такое, какую политическую силу они изображали бы собою? Нечто вроде жалкой, ничтожной Румынии, с той лишь разницей, что Румыния хлебородна, а Палестина бесплодна. Да они там с голоду подохли бы, они пропали бы, Задохлись бы в своей безвыходности. Они друг друга перегрызли бы в одной лишь междоусобной борьбе за существование. Нет, это была бы смерть еврейской идеи, смерть еврейства. Ибо ограниченная пределами маленькой Палестины, оно явилось бы сущим ничтожеством среди могущественных держав и народов. Потому-то и сказано: расселю их между народами. чтобы мы были среди них действительной силой. Сеть еврейства должна путать с собой все обитаемые страны. Еврей в Канаде, еврей в Самарканде, еврей в Новой Зеландии и еврей в Вейшишках должен быть повсюду один и тот же. Братственный, как единоутробный, цепкий, как репейник, липкий, как кометь между собой. взаимно друг друга поддерживающий, защищающий, охраняющий, покрывающий взаимные грехи и прорехи и стремящийся к одной и той же заветной цели, которая в наши дни по благости Господа уже начинает осуществляться. В том порукой нам великие имена князя Монтефиоре, Ротшильдов, Кремье и Дизраэли. создавших и скрепивших всемирный союз еврейского братства, который, конечно, уже и теперь несравненно крепче и могущественнее даже самого могучего союза угоев католиков, союза иезуитского. Хабура кол Израиль хаберим, союз всех еврейских союзов, кагал-кагалов, словом, есть наш первый, вполне прочный шаг на пути к осуществлению высшей дарованной нам цели. Каждый еврей обязан быть членом этого союза и ежегодно вносить на пользу общего дела свою посильную лепту, сколь бы мала и скудна она не была. Оно так и есть. И великий всемирный союз наш, основанный ещё так недавно, растёт и крепнет с каждым годом. Это однако не исключает для нас возможности вступать членами и во всевозможные иные нееврейские союзы, явные и тайные, консервативные и революционные.